Жизнь после жизни. Евгений Рейн. Жизнь прошла, и я тебя увидел. Жизнь прошла, и я тебя увидел в шелковой косынке у метро. Прежде ненасытный погубитель, а теперь уже почти никто. Все-таки узнала и признала. Сели на бульварную скамью, ничего о прошлом не сказала, и вину не вспомнила мою. И когда в подземном переходе затерялся шелковый лоскут, Я подумал о такой свободе, о которой песенки поют. 1986-1987 годы. При первом прочтении кажется, что все это очень знакомо и читано-перечитано. «Жизнь моя, или ты приснилась мне?» «Жизнь вернулась также же беспричинно?» «Жизнь прожить не поле перейти» и тому подобное. Это впечатление объясняется, вероятно, сходством с фольклором. Рифмы то примитивно-песенные, признала, узнала, сказала, то изощренно-чистушечные метро «Никто». Набор штампов, присущих жестокому романсу и блатной песне «Жизнь прошла», «Ненасытный погубитель», «Сели на бульварную скамью», «Ничего о прошлом не сказала», «Шелковый лоскут» и, конечно же, размер, душемутительный пятистопный хорей ассоциирующийся по большей части с блатной лирикой и Есениным, ну, хотя им писали и Лермонтов, и Заболоцкий, и многие другие. На первый взгляд, повторюсь, эти 12 строк – культурный секонд-хенд, впрочем, намеренный, как скульптуры Параджанова из пивных пробок или сидура из металлолома. Но при более внимательном рассмотрении, перед читателем вторсырье куда более древнее – поскольку без большой натяжки стихотворение Рейна может восприниматься как вольный пересказ мифа об Орфее и Евредике и их трагической встрече в царстве мертвых. Посмотрим на события стихотворения сквозь призму мифа. Лирический герой поэта Рейна, подобно поэту Орфею, встречает некогда любимую женщину, хотя жизнь прошла. Неожиданная встреча происходит у метро, городской преисподней, по принятой в современной культуре образности. После краткого свидания женщина устремляется в подземный переход, а герой взглядом провожает возлюбленную вплоть до полного ее исчезновения. Как тут не вспомнить, что и Орфей, оглянувшись на Евредику, погубил ее окончательно и вернулся из ада живым, но безутешным с подругой семистронной кефарой. Вот и герой стихотворения ощущает горькое освобождение от уз любви, от которого впору запеть что-нибудь этакое. Но в стихотворении различима еще одна метафизическая тема. Если смерть обнуляет земную память, то бессмертие, даже если оно фактически существует, теряет смысл. Этому нашему тайному опасению иносказательно посвящается вторая строфа которой великодушие героиня граничит с беспамятством, все-таки узнала и признала, сели на бульварную скамью, ничего о прошлом не сказала и вину не вспомнила мою. Вот и получается, что вызывающее простенькое стихотворение Евгения Рейна, казалось бы, сработанное из одних поэтических банальностей, восходит к древним хтоническим представлениям и подсознательным переживаниям. Сочинять это не в последнюю очередь ловить в парус попутный ветер культуры. Автор может и не иметь ничего подобного в виду, но таланты есть во многом органическая принадлежность к культуре, когда такое издивение на ее наследстве естественно, неизбежно и плодотворно. Неоднократно при личной встрече я спрашивал автора, случайно совпадение сюжета, его стихотворение с греческим мифом или нет. И Евгений Рейн всякий раз отвечал на мой вопрос, но потом я почему-то не мог вспомнить, что именно он мне ответил. 2020 год.